Глава 36. Из засады Алекс вышел, когда, по его прикидкам, дед должен был подъезжать к логову. Все словинские к тому времени уже собрались в гостиной. Кто-то, скорее всего, Арнольд, разжег камин, но не включил верхний свет, и теперь на напряженных лицах присутствующих плясали красные отблески огня. «Ну когда уже?» Меряющая широкими шагами персидский ковер Акулина замерла, с укором посмотрела на Алекса, словно бы именно по его вине произошла заминка. Он ничего не ответил, молча подошел к своему любимому месту у окна, по пути бросив быстрый вопросительный взгляд на Клавдию. Она сидела в кресле с видом холодным и невозмутимым. Клавдия, пожалуй, была единственной из славинских, кто умел держать лицо. Возможно, еще Мириам, умело прячущаяся в клубах вишневого дыма. Но Мириам — актриса, — Ей, как говорится, сам Бог велел. А остальные заметно нервничали. Даже привычно не интересующийся делами семьи Герасим. Даже привычно легкомысленный Демьян. Что уж говорить про похожую на заполошную черную птицу Таис и про беспрестанно поглядывающего на часы Тихона. Пожалуй, Тихон нервничал больше всех остальных. Алекс его понимал. Престол, на который Тихон так поспешно взгромоздился, зашатался под напором пока еще неведомых сил. «Где твой дед?» Тихон вперил в Алекса полный нескрываемой злости взгляд. «Все это похоже на сговор за моей спиной!» «За твоей спиной, Тиша?» переспросил Алекс тем многозначительным тоном, после которого здравомыслящие люди тут же оставляли его в покое. Но Тихон не был здравомыслящим. Он был зол и, кажется, напуган, а потому не желал успокаиваться. «Да, именно за моей спиной!» «Твоего деда вечно нет, когда он мне нужен!» «Осторожнее, Тиша!» — прошипела Акулина. «Не дай бог твои слова дойдут до Андрея Сергеевича!» «И что будет?» — Тихон с вызовом вздернул подбородок. «Что он мне сделает? Он и так уже откусил огромный кусок от нашего пирога! Неужели тебе наплевать на то, что часть наших активов находится под его управлением?» Акулина замерла, уставилась на Тихона с тылыми рыбьими глазами и процедила. «Вот именно по этой причине я бы поостереглась высказываться так...» Она прищелкнула пальцами и закончила. «Так категорично. И знаешь что, тише? Я предпочту, чтобы моим куском пирога распоряжался Андрей Сергеевич, а не ты». «А я бы со своим куском и сам управился», — хмыкнул Демьян. «Смотри, не подавись», — ухмыльнулся Гера и помахал Демьяну рукой. «Не подавлюсь, Герыч», — Демьян ухмыльнулся в ответ. «И, кстати, на твоем месте я бы внимательнее относился к собственным активам, а не доверялся сеструхе. Мало ли!» Акулина встретила этот выпад ледяным взглядом и демонстративно отвернулась к камину, а Алекс, воспользовавшись секундным затишьем, набрал сообщение деду. Сообщение осталось непрочитанным. Этот факт мог не значить ровным счетом ничего. Дед решил не отвлекаться от вождения» или дед уже на подъезде к логову и не видит смысла отвечать письменно. Но в душе у Алекса поселилась тревога. По его подсчетам дед должен был появиться с минуты на минуту. Подсчеты не подвели. Снаружи послышался рев мотора. «Наконец-то!» — выдохнула Таис. «Как же это все утомительно, мои хорошие!» Она нацепила на лицо благостное и кроткое выражение, всем корпусом развернулась к закрытым двустворчатым дверям. Спустя несколько минут двери торжественно распахнулись, впуская в гостиную Арнольда. Значит, приехал не дед. Его визиты не нуждались в подобном официозе. Тревога усилилась. Пожалуй, стоит позвонить деду, убедиться, что с ним все в порядке. Господин Оленев, объявил Арнольд, а потом обернулся и нерешительно продолжил. Господин Оленев и... Спасибо, дальше я сам послышался из сумрака коридора раздраженный голос нотариуса. Ошеломленный таким чудовищным нарушением этикета Арнольд со скорбным лицом отступил в сторону, пропуская в гостиную нотариуса. «Добрый вечер, господа», — сказал тот, выходя на свет. «Скорее уж ночь», — хмыкнула Акулина, вглядываясь в темноту за его спиной. В этот момент темнота пришла в движение, и на свет вышла Ю. «Согласен. Время не самое подходящее». На унылом лице нотариуса не дрогнул ни единый мускул. «Но я должен выполнить волю своего клиента!» «Это еще что?» Таиска очнулась всем корпусом сначала вперед, а потом назад. «Это вообще кто?» «Похоже, еще один сюрприз от дедули», сказала Акулина, вперев в Ю внимательный взгляд. Впрочем, на Ю в этот момент были устремлены взгляды всех присутствующих. Сама же она стояла в обманчиво расслабленной позе той самой позе, после которой следует почти неуловимый глазом бросок. Алекс уже видел подобное и не обманывался. А еще он видел кое-что другое. Во взгляде самой Ю была ненависть, которая почти мгновенно сменилась сначала растерянностью, потом страхом, а потом непоколебимой решимостью. Все это было похоже на круги отброшенного в воду камня. Не прошло и нескольких секунд, как лицо Ю превратилось в непроницаемую маску. Она равнодушно глянула на Алекса и едва заметно кивнула. А может, ему это только показалось. «Полагаю, нам следует дождаться Андрея Сергеевича», — сказал нотариус и потянулся за своим мобильным телефоном. «Не будем мы никого дожидаться!» Акулина стремительно шагнула к Ю. Та даже не шелохнулась. «Кто ты, черт тебя побери?» «Надо полагать, еще одна наследница». Промурлыкала Мириам, глядя на ю поверх краев наполненного бокала.